Хотя человека, трясущего с Харуюки Обеденные деньги в школе Больше не было, все равно Обед он пропустил, однако Голода даже не почувствовал Вторую половину занятий он Пережил с полным безразличием На классном часе учитель Вроде как говорил что-то про Раю и его Шайку, но это Харуюки Тоже пропустил мимо ушей Когда прозвенел звонок и Одноклассники пулей вылетели из кабинета Предвкушая конец недели Он медленно встал и взял сумку. Также медленно подошел к выходу из школы, переобулся и покинул здание. Хотя был только четвертый час дня, осеннее солнце уже стало красным и опустилось к горизонту, освещая школьные ворота. Заметив черный силуэт, который стоял у ворот, сливаясь со столбом харюки, поплелся к нему. Привет. Черноснежка остановила руку, печатавшую что-то на голографической клавиатуре, и помахала Харуюки, напряженно улыбнувшись. «Возможно, она нарочно взяла сюда, в это совершенно неинтересное место, работу, которую должна была выполнять в комнате студсовета». Харуюки лишь молча склонил голову. Между ними повисло неловкое молчание. Дух холодный ветер, шелестя листьями у их ног. Поскольку Харуюки продолжал стоять, опустив голову, Черноснежка слегка прокашлялась и продолжила. «Давай пойдём. Заодно поговорим». «Да». Тихо ответил Харуюки и кивнул. Черноснежка вышла из ворот школы молча. Харуюки семенил на шаг сзади и чуть левее. Минуту или две они шли, не произнося ни слова. Потом Черноснежка вновь кашлянула и сказала. «А это... Я очень извиняюсь за сегодняшнее утро. Я вела себя странно». «Не, я... В общем-то, не против». «Я тоже должен извиниться, что не пришел к тебе на большой перемене». Услышав этот нетипично связанный ответ Харуюки, Черноснежка сперва вроде бы склонила голову чуть на бок, но тут же кивнула. Тогда ладно, но... А, я и сама не знаю, что именно на меня нашло, но да, когда речь заходит о Сиан Пайле, я просто не в состоянии сохранить хладнокровие». Устремив взгляд строго вперед, Черноснежка говорила, пожалуй, чересчур быстровато. Харуюки сухо перебил. «Да, насчет этого. Я нашел какая связь между Сиан Пайлом и Курасимой. «А? А, понятно. Давай об этом поговорим через прямое соединение, чтобы никто не услышал, о чем мы говорим». Быстро проговорила Черноснежка и вместо кармана пошарилась в сумочке, свисающей с правой руки». Вытащила она маленький бумажный пакетик с названием «Магазина», расположенного рядом со школой Умисата. С треском отодрав скотч, Черноснежка извлекла из пакетика новый XSB-кабель. «А я случайно повредила кабель, которым мы пользовались вчера? Вот и у меня было не очень много денег, и хватило только на этот». Харуюки намеренно проигнорировал объяснение Черноснежки, больше смахивающее на оправдание, и взглянул на метровый кабель, самый короткий, какой продают в магазинах. Не глядя Черноснежке в глаза, он молча взял конец кабеля и вставил штекер в свой нейролинкер. Черноснежка, похоже, ждала, что Харуюки скажет что-то, но в конце концов вставила второй штекер в разъем своего нейролинкера. Как только появившееся предупреждение о проводном соединении исчезло, Харуюки послал ей свою сухую мысль: Сама Курасима не Сиан Пайл. Сиан Пайл заразил нейролинкер Курасимы вирусом и установил бэкдор. Вот почему он появляется на арене в той точке школы, где находится Курасима. Договорив до этого места, Харуюки замолчал. Черноснежка ответила не сразу. Но, наконец, ее голос раздался у него в мозгу. Звучал он подозрительно, а может, просто чуть испуганно. «С тобой ничего не случилось? Какой-то ты странный с утра?» «Не особо. Ничего такого», — ответил Харуюки, идя в метре от Черноснежки и упорно стараясь не смотреть на нее. «Но, может, ты сердишься? Потому что я странно себя вела сегодня утром и вчера». «Ну что ты, мне не за что сердиться на сэмпая. Со мной все в порядке, так что давай вернемся к важному». И вновь по тонкому кабелю потекло лишь молчание. Постепенно спускались сумерки. Дома, выстроившиеся по левой стороне переулка, создавали мрачную и унылую атмосферу. Пешеходы казались черными тенями. Никто не обращал внимания на Харуюки и Черноснежку, идущих в прямом соединении. Их словно было только двое, пробирающихся сквозь безмолвную страну теней. «У тебя есть доказательства?» Внезапно холодная мысль прозвучала у Харуюки в голове. «Ты нашел твердое доказательство, что Курасима-кун действительно не Сиан Пайл?» «Нет. Если бы я притронулся к вирусу, был риск, что он бы заметил. Поэтому я только проверил». «Ха, разумное решение, но в то же время из-за него твоей находке недостаёт убедительности». «Даже я никогда в жизни не слышала, что Брейнбёрст может подключаться через бэкдор. Как же я могу верить твоим словам?» Черноснежка как будто тщательно подбирала слова. Её мысли звучали все острее и острее. Харюки стиснул зубы и ответил еще более монотонно. «То есть ты намекаешь на возможность, что историю с вирусом я выдумал? Короче, что я переметнулся к Курасиме, Сиан Пайлу». Если так, вопрос вообще не в доказательствах и ни в чем таком. Все зависит от того, какое решение примет сампай. Я ничего такого не говорила. Тебе просто показалось. Мысленный голос черноснежки чуть задрожал, но хрюки стойко молчал: Ты действительно искренне так считаешь? Черноснежка внезапно остановилась. Слова ей звучали напряженно, и температура вокруг, казалось, резко упала. «Если я приду к выводу, что ты переметнулся к Сиан Пайлу, я в ту же секунду нападу на тебя, отберу все твои бёрст-поинты, и твой брейн-бёрст автоматически доинсталируется. Ты навсегда потеряешь способность ускоряться. Ты понимаешь, о чем я говорю?» «Понимаю. Я просто пешка, не более чем орудие, которым ты можешь пользоваться по своему усмотрению. Когда нужда во мне отпадет, ты меня отбросишь». «Ты...» — внезапно Харуюки почувствовал, что его левое плечо легонько сдавили. Подняв глаза, он обнаружил лицо Черноснежки прямо перед собой. Застывшая, точно ледяная скульптура. «Ты действительно сердишься на меня?» «Конечно, и я вела себя не идеально, но...» Ее губы дрожали, слова звучали напряженно, будто она сдерживалась изо всех сил. «Я тоже не могу полностью контролировать эмоции. Когда я раздражаюсь, это отражается и на моем мышлении. Особенно, когда дело касается тебя. И Курасимы-кун...» Отведя на секунду глаза, Черноснежка с трудом продолжила говорить, Ее бледные щеки напряглись. «Ладно, если ты хочешь узнать причину, я скажу. Я...» Но прежде чем Харуюки получил по кабеле её мысль, он отвернулся и перебил. Н «Ничего, можешь не говорить». «А? Что?» «Смотреть на это тоже трудно. Больно видеть. Ты о чем говоришь? Что ты имеешь в виду?» Уцепившись взглядом в одну дорожную плитку справа от себя, Хруюки произнес единственный выход, к которому он пришел сегодня днем. «Ты ненавидишь себя, да?» Он услышал резкий вдох. Харуюки прекрасно сознавал, что слова, которым он сейчас придает форму, назад уже не взять. В голове его рефреном звучали ободряющие слова, которые вчера вечером говорила Чиюри, но он не мог больше остановить поток своих мыслей. «Ты ненавидишь себя за то, что ты во всем совершенно, и поэтому ты нарочно стараешься себя принизить. Верно?» Пальцы черноснежки, держащие его за плечо, затвердели, стали будто железными. Но все, это наше с ней последнее соединение. И Харуюки выбросил слова, которые должны были разрушить все. Когда ты говоришь со мной, с толстым, некрасивым, ужасным типом вроде меня, Когда ты прикасаешься к моей руке, показываешь доброту. Нет, что-то похожее на доброту. Ты просто пытаешься себя запачкать. Но даже если ты не будешь так делать, я все равно сделаю то, что ты скажешь. Я ничего больше не хочу. Мне не нужна никакая компенсация. Просто пешка, орудие, которому можно приказывать. Вполне подходящая роль для такого, как я. И ты сама должна это понимать. Медленно, очень медленно белая рука отпустила его плечо Вот и хорошо Не надо ко мне больше прикасаться Не надо встречаться глазами Даже видеться не надо в реальном мире Просто обращайся со мной, как с обычным инструментом Харуюки понятия не имел, достигли ли ее эти мысли Прощай Едва он пробормотал мысленно это слово Хлоп! Резкая боль обожгла левую щеку Чувствуя жар, Харуюки обалдела, поднял голову. Дурак! Это слово вырвалось у Черноснежки вслух. Ошеломленно Харуюки смотрел, как слезы ручьем текут по лицу, которое, даже искаженное до невозможности, все равно оставалось прекрасным. Только что отвесив смаху пощечину, Черноснежка так и стояла, неестественно подвернув правую руку. Вся она была какая-то склокоченная, как ребенок, и слезы продолжали течь сплошным потоком. «Дурак! Дурак! Дурак! Дурак!» Это слово, раз за разом срывающееся с ее губ, было совсем не похоже на слово «глупый», которое она со снисходительной и взрослой улыбкой произносила раньше. Черноснежка обзывала Харуюки вновь и вновь, совсем как обычная 14-летняя девчонка. А Харуюки, не находя ни единого ответа из тех, что должны приходить в голову 13-летнему мальчишке, лишь молча стоял столбом и смотрел во все глаза. Его слова глубоко ранили стоящую перед ним девушку. Уж это-то он понимал. Однако Хруюки думал, что... Ну, это же Черноснежка. Она само совершенство. Ее ум и рассудительность куда лучше, чем у взрослых. Она просто возненавидит Хруюки. Он станет ей отвратительным, и она отвернется от него. Он и подумать не мог, что она так разревется, что у нее будет такое раненое лицо. Это... Это могло значить, что... Харуюки раскрыл рот, пытаясь что-то сказать. Черноснежка закрыла залитое слезами лицо руками, а легкий ветерок промчался мимо них, молча стоящих в переулке, и утонул в сумерках. И тут, по ушам Харуюки, ударил страшный ляск металла а металл.